От всей души, от всего сердца поздравляю с таким дорогим солдатскому сердцу днем нашей победы. Позволь мысленно тебя обнять, как окопник копника браток, долгих-долгих лет вам жизни и здоровья. С упоением читаю ваш роман «Проклятый и убитый». Можно не соглашаться с теми или иными фактами, с концентрацией негатива в изображении войны. Хотя сама война есть не что иное, как сплошной негатив. Некоторые участники войны будут вас хулить, может быть, из-за дела в определенных случаях. Но главное, думаю, не в этом. Главное в том, чтобы чрезвычайно достоверно Психологически убедительно и очень ярко показали быт воюющего, убивающего друг друга человека, озверевшего, потерявшего всякое подобие человека. А чего стоит мрачный, но жизнелюбивый солдатский юмор? От души хохочешь и одновременно слезу вышибает. Бедный русский мужик. Как же тебя уродовали и уродуют до сих пор властолюбцы и политиканы. Ваш роман читают мои студенты университета. Будем его обсуждать, думаю, он затронет душу нынешней молодежи. Проклятый и убитый, окопная проза, как говорили в шестидесятые годы, но совершенно иного сорта. Это жестокая правда войны. Ее должны знать потомки и денно и нощно помнить, дабы не повторить трагический опыт предков. Спасибо вам, дорогой Виктор Петрович, за огромный труд, душевную энергию и стойкость. Крепкого вам здоровья! С уважением, профессор Владимир Юдин. Далее слово «инвариду войны», из Нижнего Новгорода Дихтерю Борису Акимовичу, который пишет, как и многие мои читатели, что давно собирался послать мне письмо, но стеснялся. Все годы после войны я много осмысливал то, что увидел и пережил на войне, искал анализа в книгах и в беседах. И далее он перечисляет книги Виктора Некрасова Василия Быкова, Константина Воробьева, Юрия Бондарева, Григория Бакланова, Кондратьева, в которых хоть какая-то часть правды о войне открывалась».